Глава 15. Полнолуние. Близ сада и в саду. Перед явскими воротами Пелагея велела поворачивать направо. Старый город объехали с юга вдоль Кедронского оврага. Справа белело над гробьями еврейское кладбище на Масличной горе, издали похожие на огромный каменный город. Полина Андреевна едва взглянула на сей прославленный некрополь, обитатели которого первыми восстанут в день страшного суда. Утомленной путешественницей сейчас было не до святынь и достопримечательностей. Круглая луна забралась в небо уже довольно высоко, и монахиня очень боялась опоздать. — Если через пять минут не будем где велено, двухсот франков не получишь, — ткнула она кучера кулаком в спину. — А обернулся Салах, — ты сказала «ладно». «Сказано тебе, у меня уже есть жених, другого не нужно. Погоняй, ни то и денег не получишь». Палестинец надулся, но лошадей все же подстегнул. Хантур прогрохотал по мосту и повернул вправо, на улочку, уходившую резко вверх. «Вот он, твой сад!» — пробурчал Салах, показывая на ограду и калитку. «Пять минут не прошло». Сильно бьющимся сердцем смотрела Полина Андреевна на вход в священнейший из всех земных садов. На первый взгляд в нем не было ничего особенного. Темные кроны деревьев, за ними торчал купол церкви. Эммануил уже там или еще нет? А может быть, она вообще ошиблась? — Подожди здесь, — шепнула Пелагия и вошла в калитку. — Какой же он маленький! От края до края полсотни шагов, никак не больше. Посередине заброшенный колодец. Вокруг него с десяток кривых узловатых деревьев. Говорят, оливы бессмертны. Во всяком случае могут жить и две, и три тысячи лет. Значит, какое-то из этих деревьев слышало моление о чаше. От этой мысли сердце монахини сжалось. А еще боли стиснулась в груди, когда Пелагия увидела, что в саду кроме нее никого нет. Луна светила так ярко, что спрятаться было невозможно. — Не нужно отчаиваться, — сказала себе Полина Андреевна. — Может быть, я пришла слишком рано? Она вышла обратно на улицу и сказала Салаху. — Спустимся вон туда, подождем. Он отвел лошадей вниз к дороге. Там, в осыпавшейся стене, образовался провал. Сверху нависали густые ветви деревьев, так что разглядеть повозку можно было только, если знать, где она стоит. Салах спросил тоже шепотом. — Кого ждем, а? Она не ответила, только махнула рукой, чтоб молчал. Странная вещь. В эти минуты Пелагея уже нисколько не сомневалась, что Эммануил придет. Но волнение от этого не ослабело, а, наоборот, усилилось. Губы монахини шевелились, беззвучно произнося молитву. «Коль возлюблен население Твоя, Господи, сил, желает и скончается душа моя во дворы Господни, сердце и плоть моя возрадоваться обозе живе. Моление родилось само собой, безо всякого участия рассудка. И лишь дойдя до слов «Яко лучший день един во дворях твоих паче тысяч, изволях приметатися в дому Бога моего паче, нежижитими в селениях грешничьих!» Она осознала, что произносит мольбу о перемещении из жизни земной в вечные селения. Осознав, вздражала, С чего эта душа вдруг исторгла псалом, который предписан человеку, находящемуся у порога вечности? Но прежде чем сестра Пелагея могла прочесть иную, менее страшную молитву, с дороги на горбатую улочку свернул человек в длинном одеянии и с посохом. Это все, что успела разглядеть монахиня, потому что в следующий миг луна спряталась за маленькое облако и стало совсем темно. Путник прошел близко в каких-нибудь пяти шагах, но инокиня так и не поняла, тот ли это, кого она ждет. Стала смотреть вслед. Повернет в сад или нет? Повернул. Значит, он. Тут и луна высвободилась из недолгого плена, так что Пелагея разглядела спутанные волосы до плеч, белую рубаху и темный пояс. Он! — воскликнула она уже вслух и хотела кинуться за вошедшим в сад, но здесь случилось непредвиденное. Кто-то схватил ее за руку и рывком развернул. Пелагий и Салах так сосредоточенно смотрели в спину человеку с посохом, что не заметили, как к ним подкрался еще один. Это был мужчина устрашающего вида. Бородатый, широкоплечий, с плоским свирепым лицом. За плечом его торчал приклад карабина. На голове был повязан арабский платок. Одной рукой незнакомец держал за шиворот Салаха, другой — за локоть Пелагию. «Что за люди?» — прошипел он по-русски. «Почему таитесь? Против него умышляете?» Кажется, он лишь теперь разглядел, что перед ним женщина, и локоть выпустил. Но зато схватил палестинца за ворот обеими руками, да так, что почти оторвал от земли. «Русские мы, русские!» — залепетал перепуганный Салах. «Что с того, что русские?» — рыкнул ужасный человек. «Его всякие сгубить хотят, и русские тоже. Зачем тут? Его поджидали? Правду говорите, а не то...» И взмахнул таким здоровенным кулачищем, что бедный палестинец зажмурился. Богатырь без труда удержал его на весу и одной своей ручищей. Оправившись от первого потрясения, Пелагея быстро сказала: э, Да мы ждали Эммануива. Мне нужно с ним поговорить. У меня для него важные известия, а вы. вы кто? Вы из найденышей, да? Найденыши это которые свою душу спасают. С некоторым презрением молвил Бородач. — А я его спасать должен. Моя душа, ладно, пускай ее, только бы он живой был. Ты сама кто? — Сестра Пелагея, монахиня. Реакция на это вроде бы совершенно безобидное представление была неожиданной. Незнакомец швырнул салаха на зим и схватил инокиню за шею. — Монахиня? Ворона черная! Это он, Кощей тебя прислал! «Он, он, кто ж еще? Говори, не то глотку разорву!» Перед лицом помертвевшей Пелагеи сверкнуло лезвие ножа. «Кто он?» — выдохнула полузадушенная, переставшая что-либо понимать сестра. «Не бреши, змея! Он самый главный над вашим крапивным семенем начальник! Вы все на него шпионите! Заради него пролазничаете!» «Главный над крапивным семенем? То есть над духовенством начальник?» — Вы про обер-прокурора Победина? — Ага, — возликовал бородатый. — Созналась? Лежи! — пнул он попытавшегося сесть Салаха. — Я раз уже спас Мануила от старого упыря и сызного спасу. Широкий рот оскалился в кривозубой улыбке. — Что, поминает поди Константин Петрович, раба Божьего Трофима Дубенку? — Кого? — просипела Пелагия. Неужто не сказывал тебе, как святого человека облыжно, в покража обвинил, да в кутузку упек, а меня сторожить приставил? Я при Константин Петровиче сколько годов псом цепным прослужил, так и сдох бы собакой, не поднялся бы до человеческого звания. Ты, говорит, Трофимшка, постереги этого вора и смутьяна, он человек опасный. Нет у меня доверия к полицейским стражникам. Да завтра постереги в участке, не давая ему ни с кем разговор разговаривать, а утром я приказ добуду, шлись Сербургскую крепость его перевести. Пелагиев вспомнил рассказ Сергея Сергеевича о краже у обер золотых часов. Вот что на самом деле произошло-то: не было никакой кражи, и не отпускал великодушный Константин Петрович мнимого воришку, а совсем напротив. Усмотрел многоумный обер-прокурор в «Бродячем пророке» какую-то нешуточную для себя опасность. Для начала засадил в полицейский участок и приставил своего подручного, а потом озаботился бы и поосновательнее упечь. Победенские возможности известны. Вы Эммануилу с другими стражниками разговаривать не позволили, а сами с ним поговорили, да?» Произнесла сестра с интонацией не вопросительной, а утвердительной. «Пустите, пожалуйста, горло! Я вам не враг!» «Поговорил!» «Никогда в жизни со мной никто так не говаривал!» «Уж на что Константин Петрович языком плести мастер, а только его слова против мануйлиных, Одна шелуха!» Пальцы Трофима Дубенко остались на шее монахини, но уже не сжимали так сильно, да и рука с ножом опустилась. — И вы вывели арестанта из полицейского участка? Но как вам это удалось? — А просто. По ночному времени там у дверей всего один мундирный сидел. Стукнул его кулаком по загривку. — И вся недолга. — А потом, говорю, Мануэли, на край света за тобой пойду, потому что ты постоять за себя не умеешь. Пропадешь один, а тебе жить должно, с человеками разговаривать. Только не взял он меня. Не нужно, — говорит, — И не положено. Один я должен. А за меня, говорит, не бойся. Меня Бог бережет. Ну, не хочет, я насильно вязаться не стал. С ним не пошел, а за ним пошел. Куды он, туда и я. Бог он то ли обережет, то ли нет. А Трофим Дубенк точно в обиду не даст. Который месяц за Мануилу хожу. По России, матушки, по морю, океану, по святой земле. Он человек блаженный. Никакой подозрительности в нем нету. Веришь ли? Чуть не полземли за ним прошел, а ему невдомек. Только на глаза ему не лезть, вот и вся хитрость. Он, знаешь, как ходит. Никогда назад не оглядывается, Идет себе, палкой отмахивает. Даже под ноги не глядит. Только вперед или вверх на небо. Еще, правда, по сторонам башкой крутить любит. Одно слово «блаженный». В голосе Мануиленова телохранителя звучали нежность и восхищение. А Пелагея вдруг вспомнила про чудо Господне, о котором рассказывала Малки. Скажите, а это вы в Иудейских горах разбойника бедуина убили? Сабли ты который? Я. Вот карабин у меня в городе Яффе сменял. Часы у меня были именные. Константин Петровичем за службу даренный. — Фу, и на ту службу, и на него кощея, и на часы его поганые. Да что разбойник, Мануила, что не день, беду на себя накликает. Если б не Трофим Дубенко, давно бы шлихи, люди его в землю зарыли. похвастался бородач и вдруг осекся. — Ах, ты ловкая какая! Ишь, язык мне развязала. Давно по-нашему не говорил. Вот и прорвало меня. Говори, ты отповеденный или нет? И снова взмахнул ножом. «Нет, я сама по себе. И зла Эммануилу... Э, Мануиле не желаю. Напротив, хочу его предостеречь». Трофим Дубенко посмотрел на нее в упор. Сказал. «Дай-ка». И все обшарил лапищами. Искал, нет ли спрятанного оружия. Пелагея подняла руки кверху, терпела. «Ладно, — разрешил он, — иди». — Только одна. Этот твой пускай тут останется. Но уговор. Про меня молчок. И то прогонит он меня, а ему без охранителя нельзя. — Обещаю, — кивнула сестра. В первую минуту показалось, что внутри ограды опять пусто. Монахиня прошла, озираясь из конца в конец, но никого не увидела. А когда в недоумении остановилась, из самой середины сада донесся голос, мягко спросивший что-то на неизвестном Пелагии наречии. Лишь теперь она разглядела фигуру, сидевшую в траве у старого колодца. «Что?» — вздрогнула Инокиня, остановившись. «Ты русская?» — произнес голос по детски картаве на букве «Р». «Я спросил, что ты ищешь. Или кого?» «Что это вы делаете?» — пролепетала она. Человек сидел на земле совершенно неподвижно, весь залитый белым лунным светом. От этой самой неподвижности она его и не заметила, хоть прошла совсем рядом. Нерешительно приблизившись, Пелагия увидела худое лицо с широко раскрытыми глазами, клочковатую бороду, кажется, с проседью, выпирающий кадык и высоко поднятые брови, словно пребывающие в постоянной готовности к радостному изумлению. Стрижен пророк был по мужичьи, «В кружок, но давно, не менее полугода назад, так что волосы отросли и свисали почти до плеч». «Жду», — ответил Мануила Эммануил. «Луна еще не совсем в середине неба. Это называется в зените. Нужно немножко подождать». «А что будет, когда луна окажется в зените?» «Я встану и пойду вон туда», — он показал в дальний угол сада. «Но там же забор». Пророк оглянулся, словно их кто-то мог подслушать, и заговорщическим шепотом сообщил «Я проделал в нем дырку, когда был здесь раньше. Одна доска отодвигается, и тогда через монастырь можно подняться на гору». «Но почему нельзя подняться по улице? Она тоже ведет в гору». «Но почему нельзя подняться по улице? Она тоже ведет в гору», — тоже понизила голос Пелагея. Он вздохнул. «Не знаю. Я пробовал, не получается. Наверное, все должно быть в точности, как тогда. Но главное, конечно, полнолуние. Я совсем про него забыл, а теперь вспомнил. Раньше-то Пасха всегда в полнолунии. Это теперь евреи все перепутали». «Что перепутали?» — наморщила лоб сестра, тщетно пытаясь найти в его словах смысл. «Зачем вам полнолуние?» — Я вижу, ты пришла сюда, чтобы поговорить со мной, — сказал вдруг Эммануил. — Говори. Пелагея вздрогнула. — Откуда он знает? А пророк поднялся на ноги, оказавшись на целую голову выше монахини, и заглянул ей в лицо. В его глазах поблескивали лунные искорки. — Ты хочешь меня о чем-то превентировать? произнес картавый щурясь словно читал вслух в полутьме, и от этого ему приходилось напрягать зрение. — Что? — Ты долго искала меня, потому что хочешь превентировать о чем-то плохом или о том, что тебе кажется плохим. Мне будет интересно говорить с тобой, но теперь уже пора. Если хочешь, пойдем со мной. Поговорим дорогой. Он поманил ее рукой и направился к изгороди. Одна из досок и в самом деле оказалась прибита лишь на верхний гвоздь. Имануил отогнул ее и протиснулся в щель пребывающая в странном анимении Пелагии, поступила так же. Они прошли темным двором какого-то монастыря, потом через калитку вышли в переулок, все время поднимаясь в гору. По обеим сторонам были арабские лачуги. Свет ни в одной из них не горел. Один раз на повороте монахиня оглянулась и увидела напротив храмовую гору, увенчанную круглой нашлепкой омаровой мечети. Освященный луной Иерусалим казался таким же мертвым, как расположенное напротив еврейское кладбище. Спохватившись, что так и не назвала себя, не сказала, э, «Я Пелагия, монахиня». «А, Христова невеста», — засмеялся Эммануил, — «у Божьего сына столько невест, больше, чем у турецкого султана, и хоть бы одна спросила, хочет ли он на ней жениться». Богохульная шутка покоробила Пелагею, сбила особенное полумистическое настроение, возникшее под влиянием Луны и Гефсиманского сада. Какое-то время они поднимались молча. «Пора все ему объяснить», — подумала сестра и начала сдержанно и сухо, еще не забыв остроту насчет христовых невест. «У меня плохая весть. Вам угрожает смертельная опасность». «У вас есть могущественные враги, которые хотят вас убить и ни перед чем не остановится. То, что вы уехали из России, ваших врагов не...» «Вражда, субстанция обоюдная», — легкомысленно перебил ее предводитель Найдюнышей. «Раз я никому не враг, то у меня не может быть врагов». «По-моему, резонно. Люди, о которых ты говоришь, ошибаются, думая, что я могу причинить им зло. Мне бы нужно с ними поговорить и все разъясниться». «Я с ними обязательно поговорю, если сегодня опять не удастся. А если удастся, меня здесь больше не будет, и тогда они успокоятся». «Что удастся?» — спросила сбитая с толку Пелагия. «Я бы тебе объяснил, но ты все равно не поверишь». Ах, «Да не станут они с вами разговаривать. Они хотят вашей смерти. Ваши враги легко, без малейших колебаний, убивают всякого, кто оказывается у них на пути». Это означает, что уничтожить вас для них очень-очень очень важно. Здесь пророк покосился на пелагию, но не с испугом, а как-то озадаченно, словно не очень понимая, из-за чего она так разволновалась. — Тсссс! — зашептал он, прикладывая палец к губам. — Мы пришли. И луна как раз в самом-самом зените. Он толкнул створку полусгнивших ворот, и они вошли во двор, заросший сухой травой. Пелагея разглядела в глубине хибару с плоской проваленной крышей. — Чей это дом? — тихо спросила сестра. — Не знаю. Тут больше никто не квартирует. Боюсь, здесь случилась беда. Я такие вещи чувствую. Эммануил зябко поежился, обхватив себя за плечи. Заброшенная лачуга Пелагею нисколько не интересовала. Ее одолевали досада и раздражение. Сколько времени искала она этого человека, сколько потратила сил, а он и слушать не желает. Может быть, вы думаете, что, покинув Россию, избавились от опасности, сердито заговорила монахиня? Как бы не так. Они разыщут вас и здесь. Я, кажется, знаю, от кого исходит угроза, но это настолько невероятно. И потом, с чего это он на вас так остервенился? То есть у меня есть одно предположение, но оно до такой степени... Пелагея сбилась. Глядя на смехотворную фигуру найденышевского пророка, стоявшего на одной ноге, другой он почесывал лодыжку, сестра готова была первая признать свое предположение чудовищной нелепостью. — Нет, победен просто сумасшедший, — пробормотала она. — Ты говоришь, непонятно. Эммануил отложил свой посох, подобрал с земли дощечку и принялся разгребать кучу мусора. В стороны полетели ветки, черепки, комья земли. «И ты не говоришь мне главного!» «Чего главного?» – удивилась Пелагия, наблюдая за его странными действиями. Он выдернул из-под мусора какие-то доски, и под ними открылась яма, а на дне ямы черная дыра. «Это подземный ход?» Эммануил осторожно спустился в яму, одновременно доставая что-то из заплечного мешка. «Нет, это гробница, пещера». Тут похоронены люди, которые жили давно, две тысячи лет назад и даже много раньше. Знаешь, что такое Энеолит? халкалит? С важностью произнес он звучные слова. Пелагии приходилось читать о древнееврейских захоронениях. Все Иерусалимские холмы изрыты пещерами, в которых когда-то погребали мертвых. Ничего удивительного, что один из склепов находился во дворе заброшенного крестьянского дома. «Но что нужно там Эммануилу?» Он чиркнул спичкой, зажег скрученную и пропитанную маслом тряпку. Из ямы на Пелагею смотрело бородатое лицо, освещенное багровым пламенем. Ночь вокруг сразу сделалась чернее. «Мне пора», — сказал Иммануил. «Но я вижу, ты хочешь меня о чем-то спросить и не решаешься. Не бойся, спрашивай. Если я знаю ответ, я скажу тебе правду». «Там». «Внизу пещера!» — вдруг пронзила Пелагию. «Пещера!» Монахиня не вспомнила, что навсегда зареклась лазить по подземельям. «Можно я спущусь с вами? Пожалуйста!» Он посмотрел на луну, стоявшую ровно в середине неба. «Если пообещаешь, то скоро уйдешь и не будешь ждать меня снаружи». Пелагей кивнула, и он подал ей руку. Сначала лаз был совсем узким. Под ногами оказались каменные ступени, местами раскрошившиеся от древности, но совсем не стертые. Да чего им было стереться? Когда лестница закончилась, Эммануил высоко поднял руку с трепичным факелом, и стало видно, что склеп довольно широк. В его стенах темнели какие-то ниши, но из-за тусклого освещения разглядеть их толком не представлялось возможным. Пророк повернулся лицом к Пелагии и сказал «Посмотрела?» «Теперь задавай свой вопрос и уходи». Вдруг его брови, и без того высокопосаженные, уползли еще выше к волосам. Эммануил смотрел не на собеседницу, а поверх ее головы словно узрел там нечто очень интересное. Но Пелагия не следила за его взглядом. Отчаянно волнуюсь, она набрала полную грудь воздуха, непроизвольно вскинула руку к виску и дрожащим голосом задала свой вопрос». «Сколько веревочки не виться!» Когда Хантур доехал до Явских ворот и там повернул направо, Яков Михайлович сразу сообразил, что это они наладились и гибать стену. Стало быть, никуда не денутся, можно отбить телеграммку в Питер. Доля недели не выходила на связь, нехорошо. А тут как раз круглосуточный телеграф был рядом, через него и идея возникла. Воистину явил чудо расторопности. Всего две минутки понадобилось, чтобы сунуть в окошко заранее написанную депешу и расплатиться. Депешка была следующего содержания. Получу оба груза сегодня. Нифонтов. Это такая условная фамилия была Нифонтов. Подписываться, пока задание не выполнено. А как будет выполнено, тогда в телеграмме можно написать все равно что. Но подпись непременно должна быть ксенофонтов. Кому надо, поймет. Яков Михайлович, пока еще пребывая в звании Нифонтова, отлично со всем управился. И Донесение отправил, и Хантур догнал. Близ расщелины которая называлась Гиеной. Той самой огненной, где по речению святого апостола червь не умирал и огонь не угасал. Жители древнего Иерусалима бросали во враг трупы казненных и сверху заваливали их нечистотами. А чтобы с поганой ябы на город не наползала зараза, днем и ночью там горели костры. Вот она, вся жизнь человеческая, вздохнул Яков Михайлович, погоняя лошадку. Живем в нужнике, на других гадим, а подохнешь, на тебя самого дерьма навалят, да еще огнем подпалят, чтоб не вонял. Вот какое невеселое философствование пришло на ум. Это было просто замечательно, что полнолуние и туч немного. Исключительно повезло. Надо сказать, вся эта командировка, долгая и хлопотная, проходила словно бы под неким высшим покровительством. Мог и в Иерусалиме след потерять, и у горы Мегидда, и в Содоме, но при лежании и везение каждый раз выручали. Я к Михал часам не плашал, И бог о нем не забывал. А теперь оставалось всего ничего. Если рыжуха скумекала правильно, а она баба ушлая, то, глядишь, нынче все и обустроим, после чего переименуемся из недотепа Нифонтова в триумфального Ксенофонтова. Вот интересно, какая за такое мудреное задание может быть награда? Обычно, пока дело не сделано, он не позволял себе рассуждать о таких приятных вещах, но лунный вечер настраивал на мечтательность. Да и конец уже совсем близко. Это Яков Михайлович нутром чувствовал. Окончательное забвение историки с полным уничтожением всей касательной следовательской документации это обещано твердо. Отслужил, отбелил. Не будет доли осей до в клинок над головушкой висеть. Ныне отпущаешь, и Господи. Но, пожалуй, можно и сверх того себе чего-нибудь и спросить в виде и приятно похрустывающих бумажечек. Чутье подсказывало, что дадут премиальные. Обязательно дадут. Вот как начальников из-за Мануила этого разобрало. Чем он им наперчил, Бог весть. Не нашего ума дело. Попробовал прикинуть, сколько могут дать деньжонок И как ими распорядиться Прикупить домик где-нибудь на охте Или лучше в процентные бумаги вложить А на покой рано Теперь, когда с историкой покончится Можно будет не за страх служить, а за совесть В смысле за настоящее вознаграждение Станут скупиться, вот им бог, а вот им порог На высококлассного мастера деликатных дел Заказчики всегда сыщутся Вот если бы, к примеру, за палестинские мытарства по полной такси брать, со всеми морскими плаваниями, пустынными блужданиями и прочими страстями, сколько бы это можно заломить? В голове у Якова Михайловича затеснились нули, но в единую колбасу сложиться не успели, потому что монашкин Хантор свернул с широкой дороги на мост и сразу исчез в узком пиулке. Нужно было сокращать дистанцию». И опять Яков Михайлович не сплоховал. Не поперся в переулок, а отъехал по дороге чуть дальше. Угадал, что конные прогулки закончились. Дальнейшее передвижение будет на своих двоих. Соскочил на землю, шлепнул беткибировскую кобылку по крупу. Ступай, куда пожелаешь, Эквинус. Спасибо за службу, больше не нужен. Двуколку можешь забрать себе. Осторожненько высунулся из-за угла. Араб состоял при лошадях, Монашка отсутствовала. Однако через минутку-другую появилась и она. Вышла из-за какой-то калитки и направилась к своему салаху. Переговорили о чем-то, да и спустились ниже по склону, а хантур поместили в тень, где его стало совсем не видно. Э — Эге, смекнул Яков Михайлович, — не как засада. но тис ну Кисть так изудела. зудела. Очень требовалось похрустеть суставами, но производить звуки сейчас было нельзя. Путника он заметил раньше, чем те двое. Высокий, тощий человек шел по лунной дорожке, стуча посохом. Он, догадался Яков Михайлович, и в тот же миг превратился из Нифонтова в Ксенофонтова. Прочее последующее было проблемой технической, то есть вообще никакой не проблемой. Он прижался к забору, выжидая, пока Мануэлла свернет в переулок. Но тут выяснилось обстоятельство, которое следовало отнести к разряду неприятных сюрпризов. За главным объектом, отстав на полсотни шагов, кто-то крался. Луна, как на грех, зашла за тучу, и этого второго рассмотреть удалось не сразу. Видно было только, что настоящее медведище и ступает тоже по медвежье, в развалку и бесшумно. Это что еще за новости? Конкурент? Красса Яков Михайлович умел не хуже, чем медведь. Пристроился сзади и по стеночке, по стеночке. О чем рыжуха с медведем разговаривали, он не слыхал, но беседа была горячая. Досталась и арапу, и монашке. Однако потом они вроде договорились. Рыжая шмыгнула в калитку, а детина остался с кучером, о чем-то они промеж собой толковали. Яков Михайлович подобрался ближе. Разговор шел на русском. «Ишь ты!» «Пропадет он без охранителя», — донесся приглушенный бас. «Ведь чисто детенок малый. Как такого одного опустить?» «Я тоже хранитель, — важно отвечал раб. Ее охраняю. Женщина. Без меня сто раз бы пропала». «Однако, конечно, баба есть баба», — согласился медведь. «Ах, вот мы, оказывается, кто!» Про то, что у Мануэла есть телохранитель, Яков Михайлович извещен не был и оттого немножко обиделся на начальство. «Это ведь, господа, не шутки. Предупреждать нужно!» Весь подобрался, поджался. Техническая проблема получилась сложнее, чем он думал вначале. Вглядываясь в темноту, попытался оценить противника. Кажется, очень силен и довольно опасен. Эту кряжистую породу Яков Михайлович знал хорошо. «Такого одним ударом не положишь. Отчинешь в них жизни много» а надо непременно сработать его аккуратно, без всякого шума. Арапа в расчет можно было не брать. Мужичонка хлипкий, трусоватый, на него только шикнуть. За время странствий Яков Михайлович привык к этому шаботному салаху. Можно сказать, даже привязался. Веселый, все время белозубый, рот до ушей. Во время ночевок Яков Михайлович бывало подбирался хантеру ближе, послушать, как арап песни поет. Заранее решил, что кончать его не будет. Жалко. То есть, если бы для дела, кончил бы и не задумался. Но этот заячий хвост уж точно не донесет. Так получалось по психологии. Науке, которой Яков Михайлович относился с большим уважением. От тара потребовалось одно, чтобы не заорал. Тоже, между прочим, задачка. Вот именно. Задачка с двумя неизвестными... Как заткнуть рот Арапу и как уложить Топтыгина. Само собой, в полной бесшумности. Подумал-подумал с полминутки и придумал. Попятился вниз до угла. Там на дороге подобрал палку, похоже, спица от большого тележного колеса, аршинов полтора. Кончик расщепился, вот и бросил. Как раз то, что надо. Обратно в переулок Яков Михайлович вошел, прихрамывая. Плечи согнул, невнятно забормотал под нос, еле шел, опираясь на палку. Кто такого калеку убогого напугается? Медведь с арапом, тем не менее, обернулись и смотрели на ночного прохожего настороженно. Яков Михайлович подковылял ближе, сделал вид, что только сейчас их приметил. Испуганно ойкнул, Мол, не лихие ли люди. Подхромал совсем вплотную, поклонился, левой рукой оперся на палку, правую, как по местному полагается, приложил к груди и колбу. Сказал арапу писклявым жалобным голосом. Джамалли Валахи Ибн Хартум, о чем спрашивал и сам не знал, потому что слова никакого смысла не имели. Но русскому Топтыгину должны были показаться арабским наречием. Медведище, услышав тарабарщину, Плечи приспустил, не усмотрел в ночном туземном инвалиде угрозы опасности. Зато Салах бельбердей изумился. — Хейш! Яков Михалыч снова ему поклонился, медленно, а вот распрямился резво, резинно и костяшками пальцев арапу под заставание носа. — Хрес! Двинул сильно, но не чрезмерно, а то носовая косточка в мозг войдет, и человек ухана. У Салаха из ноздрей кровь так и брызнула. А сам опрокинулся навзничь и лежит, причем молча, без звука, как следовало. Ни на миг не задерживая винтового движения, Яков Михайлович повернулся к медведю. Тот лишь и успел что рот разинуть. У Топтыгиных, кого природа-матушка наделила богатырской статью, в восприятии есть некоторая замедленность. По-научному называется реактивная ретардия. Но это только в самую первую секундочку. Так что сильно обнадеживаться насчет ихней ретардии не стоит. Раз, еще в сыльно-поселенческую пору, после каторги, Яков Михайлович видел, как Мишка на реке рыбу ловит. Куда там рыболову со строгой? С косолапом зевать ни-ни, порвет, чихнуть не успеешь. А Яков Михайлович не зевал. В изымленно-разинутую пасть ткнул концом палки, так вогнал, что только зубы хрустнули. Это чтоб не заорал. В левом рукаве у Яков Михайловича имелся удобный ножик финской работы на специальном пружинном ходу. Выщелкнул лезвие и ударил. Да не в сердце, потому что такого детину пыром в сердце не успокоишь. И не в горло. Хрипеть и булькать станет. Ударил в подвздошье, где в утробе крик рождается. Сделал дело и отскочил шагов на пять, чтобы не угодить в мертвую хватку растопыренных лапищ. Топтыгин изо рта палку выдрал, отшвырнул, кровища так и полилась на бороду. разинул пасть, а крикнуть не может, воткнутая в подвздошье железка не позволяет. Тут, как и было рассчитано, медведь сам себя погубил. Всякому охотнику известно, поддетый на рогатину Топтыгин непременно ее из себя выдернет и тем самым рану распотрошит. Вот и этот вырвал. Если поставил нож торчать, жизнь из него еще не скоро бы вылетела. А он, дурень, схватился за рукоятку, закряхтел, да и выдернул. Пошел на Яков Михайловича, шатаясь. Тот ступил назад шажок, другой, третий, а больше и не понадобилось». Ноги у детины подломились, рухнул на колени. Постоял так, раскачиваясь взад-вперед, будто молился своему медвежьему богу. И бух лицом вниз. А тем временем очухался араб. Приподнялся на локте, рукой расквашенный нос затыкает, шмыгает. Яков Михайлович, благостный от хорошо исполненного дела, нагнулся к нему и тихо сообщил. «Я сейчас пойду, тех двоих тоже убью». Ты как сам? Жить-то хочешь? Салах кивнул, сверкая белками выпученных глаз. — Живи, я не возражаю, — позволил Яков Михайлович. Катись отсюда по-добру, по-здорову. И чтобы никому. Понял? Тот быстро встал на четвереньки. — Давай, давай, — похлопал его по плечу великодушный человек. — Она мой невеста, — сказал друг араб. — Что? Яков Михайловичу показалось, что он не так услышал а же, тихо взвизгнув, обхватил своего благодетеля вокруг коленок и попытался свалить на наземь. Это было до того неожиданно, что Яков Михайлович в самом деле чуть не грохнулся. Ошибся, выходит, человеке. Неправильно определил ему психологию. Если уж такой герой, лучше бы заорал во всю глотку, вот тогда действительно было бы осложнение, а за коленки хватать — это что ж. Яков Михайлович стукнул неблагодарного кулаком по темени, а когда тот зарылся носом в землю, припечатал ногой пониже затылка, только хрустнуло. На будущее дал себе зарок. Больше никаких психологий и милосердий. Тоже еще доктор Гаас выискался. За калиткой оказался какой-то пустырь с несколькими кривыми деревьями. Кому только пришло в голову ограждать бесполезный участок хорошим забором, Яков Михайлович сразу увидел, что здесь никого нет, однако не растерялся. Обежал по периметру, выискивая другой выход. Второй калитки либо двери не нашел, зато обнаружил отодвинутую доску. Здесь-то они, голубчики, пролезли, более негде. Пробежал через монастырский двор, оказался на уходящей вверх улочке. Там упал, прижался ухом к земле. Звуки шагов доносились справа, туда и кинулся. Вот они, драгоценные. «Тень повыше эта мануила, а рядом еще одна женская, метет землю подолом». «А вот и я, милые мои объекты, ваш ксенофонтов». Рука потянула из кармана револьвер. «Нечего мудрить. Место прямо идеальное. Ни души вокруг, ни огонечка. И церемониться нечего. Кто тут будет следствие затевать? Догнать, бах ему в затылок, бах ей, потом еще по разу, для верности». И все же Яков Михайлович не спешил. Во-первых, длил мгновение, которое, как сказал великий литератор, было прекрасно. А во-вторых, стало интересно, куда это они карабкаются. Что им там понадобилось на вершине Масличной горы? Пророк и монашка свернули в какой-то двор. Яков Михайлович через забор увидел, как Мануэла разгребает кучу мусора и взволновался. Неужто клад? Даже вспотел от такой мысли. Потом оба и Малахольный, и Рыжуха исчезли в яме. Очень любезно с их стороны одобрил Яков Михайлович. Потом яму опять мусором присыпать, и все шито-крыто будет. Полез в дыру на горящий внутри огонек. Оружие держал наготове. готове. Мануйла заметил выплывшего из тьмы Яков Михайловича, уставился поверх Рыжухиной макушки. А монашка ничего, как стояла спиной, так и осталась. Нервно провела пальцем пониже уха, спросила дрожащим голосом. «Вы были там?»